Пройдя по кабинету, Пашин подошел к окну. За ангарами и кустарниковой полосой вовсю велись восстановительные работы. Рубежи проволочных заграждений были уже восстановлены. Вот только нити на средней полосе лежали не на изоляторах, а чуть выше. Следовательно, в ближайшие сутки ток по ним пущен не будет. Недалеко от рядов бетонных столбов в земле копошились солдаты. Устанавливали мины. Подполковник подумал, а не настолько насыщены минные поля, как это представлялось руководством службы охраны. Но, возможно, это первые группы работали, устанавливая сигналки, а за ними выйдут саперы с более серьезными игрушками. Хотя нет. Минные поля накрываются одновременно и под единым руководством. Но это не столь важно. Все равно эту зону прорывать будет некому. Раздался сигнал вызова на рацию. Пашин ответил. Грик слушает. Я Макс. Поговорил с Кропоткиным. Ну и какова его реакция? Ты знаешь, спокойная. Да это объяснимо. На объект прибыла настоящая правительственная комиссия по расследованию причин падения иранского Боинга так что до нас никому нет никакого дела. Как и до диверсантов в Грубани. На что наверняка и рассчитывал главарь группы. Что ж, значит, как он должен считать, все идет по его плану, и это хорошо. Меня одно удивляет. Что именно? То, что и полковник, и командиры подразделения охраны — Искренне считаю, что мы гоняемся за собственными тенями. — Это тебе Кропоткин сказал? — Он. — Ну и пусть говорит, что хочет. Лишь бы не сболтнул о нашем присутствии кому из настоящей комиссии. Впрочем, это не сильно изменит обстановку. Глебов заявил. — Нет, Грик, насчет сохранения сведений о присутствии на объекте отряда спецназа Полковник конкретно меня заверил. Никакой утечки никому. Как комитетчик, он хорошо понимает, какие последствия могут быть, нарушен приказ сверху. Чему-чему, а уж этому ребята из ФСБ обучены как следует. «Добро. Продолжаю работу. В 23.00 командиров групп ко мне. Проведем последнее совещание» на него пригласи к работкина и командиров подразделения боевого охранения есть крик пашин который уже раз отключился от связи закурил сигарету бросив смятую пачку в урну для мусора вновь наступил так нелюбимый подполковником период вынужденного ожидания в подземелье отряд лески тоже ждал Еще до спуска Деф предупредил подчиненных, чтобы те как можно меньше общались друг с другом. Почему принял такое решение командир диверсантов Гульбиддина Гурбани? Ведь не было никаких предпосылок прибегать к подобным ограничениям. Крушение лайнера, как и было задумано коварным Гурбани, отвлекло на себя все внимание службы безопасности и охранения – Отряду удалось быстро и беспрепятственно, главное, незаметно для противника, проникнуть на территорию. Проникнуть и укрыться там, откуда ему и предстояло нанести главный удар. Стоило лишь надеть на себя специальные средства химической защиты, подняться на поверхность по ржаво-металлическим лестницам узких колодцев, сделать несколько шагов, подготовив гранатометную систему к ведению огня, и произвести залп. Залп по намеченным целям. И все. Затем применение ликвидатора минных полей одновременно с проволочными заграждениями и отход. До квадрата 2614 чуть более 10 километров. Облегченные и хорошо отдохнувшие наемники преодолеют это расстояние менее чем за два часа. Те два часа, когда на объекте будет раскручиваться пылающий маховик глобальной катастрофы. А дальше вертолет, заброшенная нефтяная скважина и последующая эвакуация за Бугор. Там будет ждать человек Гурбани. Но не в нем дело. Дело в той сумме, что переведена на счет лески. С такими деньгами можно будет рвануть в Майами, или в Монте-Карло, да куда угодно. Но это будет потом. А сейчас надо ждать своего часа. Бывший британский капитан поднялся с устроенного им ложа меж двух труб среднего сечения. Прошел к Дасселу, который дежурил с наушниками у самого колодца. Спросил, что слышно, Робби? Ничего такого, Дэв, что привлекло бы повышенное внимание. Кто-то изредка проходит рядом с полосой кустарника. Один раз прошли по зарослям. Но это объяснимо. У ангаров с цепь солдат может и отлить, кто нырял в кусты. Прочесывания так и не было? Нет. Я тут же сообщил бы тебе об этом. Значит, все по плану. По плану, босс. Окей. Одно смущает меня, Робби. И что же? Слишком уж легко все проходит. Казалось бы, такой стратегически значимый объект охраняться должен не слабее ядерных объектов. А что в реальности? Дассел возразил. А я не удивлен. Все же маневр с лайнером... Это не какая-то, пусть и масштабная, но простая, отвлекающая акция. Катастрофа пассажирского самолета способна приковать к себе внимание персонала завода и сил охранения. Отсюда и относительная легкость нашего проникновения на объект. Не придумай гурбани этой дьявольской штуки, сомневаюсь, что нам удалось бы даже к периметру подойти. Да, ты прав. Катастрофа лайнера шокировала противника. И не мудрено. Катастрофа на твоих глазах. Ладно. Ты когда меняешься? Дассел посмотрел на светящийся циферблат часов. Через полчаса Джон сменит. Ясно. Удачи. Я спать. Ночь, вернее раннее утро, нам веселенькое предстоит. Русские получат второй куда более страшный сюрприз. Агурбани голова. Зверь, конечно, но зверь умный. Кто бы спорил, Глев? Только не рассчитается ли с нами этот кровожадный пуштун отравленным виски или огнем киллеров? Мне тробе Такие, как мы, нужны этим борцам за истинную веру. Да и мы не позволим какому-то дерьмовому афганцу провести нас. Мы — это не его бараны-смертники. И он это прекрасно знает. Нас, Робби, гурбани выгоднее держать в союзниках, нежели в противниках. Слишком мы опасный противник. Робби согласился. «В этом капитан ты прав на все сто». «Давай, Робби, не снижай внимания в последние минуты дежурства. От того, что происходит наверху, зависит очень многое. Наша жизнь зависит от того, что происходит там». Резкий пальцем указал на сферический потолок коллектора и, резко развернувшись, вернулся на свое место. Лег, но уснуть не смог. Какое-то чувство неопределенности вдруг наполнило его, неопределенности и тревоги. Так с ним бывало не раз перед началом крупной акции. Это чувство не означало, что рядом опасность. Оно мешало и раздражало лески одновременно заставляя собраться и еще раз оценить, все ли меры для успешного выполнения задания он принял. В этом плане чувство тревоги – помогала наемнику. Вот и сейчас он сел на трубы, задумался. А что, если русские каким-то образом узнали о замысле Гурбани и, естественно, получили информацию о проникновении на стратегически важный объект его, лески, диверсионной группы? и втихаря подогнали на объект спецназ. Тогда относительная тишина на поверхности абсолютно ничего не значит. Спецы — это не охрана объекта, пусть и профессионально подготовленная. Рексы российских спецслужб умеют работать. Работать неприметно, но очень эффективно. Они смогут найти следы проникновения противника на объект. Просчитают и свяжут это с катастрофой лайнера. В результате обложат логово, где сгруппировался отряд диверсантов, лишив ее всякой возможности действовать. Оставив один единственный шанс сохранить жизнь, сдаться. Это могло произойти, но все же не произошло. Иначе наемники Лески уже получили бы предложение сдаться. А может, спецслужбы только перебрасывают себя одной из своих элитных подразделений, и спецназ еще не приступил к работе. Это возможно. Надо исходить из того, что спеццы объявятся на объекте в самые ближайшие часы. Сколько им понадобится времени, чтобы полностью просчитать обстановку? Часов пять? Хотя нет. Сейчас они уже вряд ли получат подтверждение проникновения диверсантов на объект. Восстановительные работы скрыли следы, указывающие на прорыв боевиков к объекту. Единственное, что сможет выдать диверсионную группу, так это место высадки десантно и маршруты во движение к заводу. Не более того. Да и то при условии, что сразу возьмут след». А сейчас даже в лесу это будет сделать непросто. Ветер унесет гарь от ликвидированных парашютов, трава, подмятая ботинками, расправится. Нет. Сейчас спецы не смогут просчитать обстановку и не успеют что-либо противопоставить людям лески, так как, следуя логике, будут ждать удара по объекту извне. И это объяснимо. Единственное, чем спецслужбы смогут осложнить жизнь диверсантам, так это противодействием во время их отхода. И опять-таки, если точно высчитают маршрут этого отхода, ну, скорее всего, опасения лески напрасны. Русские могут получить информацию по этому объекту только через своего агента, о работе которого прекрасно осведомлен Гурбанией. Хотя тот и неизвестен Гульбиддину. Агент находится в Афганистане и специально проинформирован лишь об акции на плотине водохранилища у города Тура. О намеченной диверсии здесь не знает никто, кроме Грубани естественно, бойцов отряда «Лески». Те узнали о задании непосредственно перед вылетом, не считая Эшли и Робби, в преданности которых бывший капитан был уверен. Что лишало бойцов возможности сбросить информацию кому бы то ни было? Это при условии, что кто-то из его соратников вдруг оказался завербован какой-либо разведкой, что само по себе практически невозможно. Из всего этого следует, что русские спецслужбы не могли получить информацию по планируемой диверсии на объекте номер 17, и их спецназ лихо отработал подставленный им отряд шахидов Гурбани у водохранилища. «А здесь никого, имея в виду, спецподразделения нет и уже не будет» от напряженного анализа возможных, допустимых и невероятных вариантов развития дальнейших событий, у Лески разболелась голова. В его аптечке были обезболивающие средства, но сильнодействующие, применяемые при обширном поражении организма. А Дэвиду сейчас был нужен обычный аспирин. Таковой мог быть только у Бриджа. Тот страдал мигренью и часто пользовался таблетками. «Надо обратиться к нему и меньше думать». «В конце концов, всего не просчитать. Будь что будет. Первой что ли, Леске рисковать жизнью?» «А о других он вообще не думал». Британец поднялся, прошелся по коллектору, отыскал спальное место одного из ближайших своих помощников. Тот лежал меж труб, закрыв глаза, но не спал, что выдавало легкое подрагивание век». Лески позвал. — Эш. — Эшли? Бридж открыл глаза. — Что тебе, Деп? — Аспирин есть? — Есть, конечно. — Ты же знаешь, он всегда при мне. — Голова болит? — Да. — Разболелась внезапно. — Может, что посильнее аспирина предложить? — Не давай то, что применяешь сам. Бридж достал из накладного кармана, упав ковку с аспирином, Протянул ее своему начальнику. Лески, не запивая, проглотил таблетку. Эшли вздохнул. «Покурить бы сигару гаванскую. Может, еще с бокалом шотландского виски? Я не отказался бы. Я тоже. Но это, Эш, невозможно. Лучше не мечтай, а пройдись по коллектору». Бридж удивился. «В этом есть необходимость?» «Тебе ли не знать, Разведка никогда лишней не бывает». «Окей, я пройдусь. Как далеко?» «Метров пятьдесят в обе стороны. Что конкретно искать?» «Ничего. Просто пройтись, осмотреться. Как скажешь, босс». Помощник главаря легко соскочил с батарей, поправил обмундирование, бесшумный автомат надел прибор ночного видения и медленно пошел в сторону позиции прапорщика Затинного, до которого и было метров пятьдесят. Зорро, услышав распоряжение главаря боевиков, тут же отошел за поворот коллектора, оттуда продолжая следить за темным проемом подземного хода. На всякий случай огляделся. Сзади метрах в тридцати от главной магистрали отходил какой-то лаз, вполне способный вместить в себя спецназовца. Туда вряд ли пойдет этот Эшли. Но Бридж не дошел даже до прежней позиции Затинного, остановился, огляделся, повернулся и направился назад. В свою очередь и Шунт предпринял меры предосторожности, так что помощник Лески вернулся ни с чем, доложив командиру. — Босс! — Ваше приказание выполнено. Коллектор на указанном участке проверен. Никого и ничего заслуживающего внимания не обнаружено. Хорошо, иди, отдыхай. Левский остался один в темноте, посмотрел на светящийся циферблат часов. 16:55. Ещё 12 часов до начала работы.